Яичник, овариум. Яичник правый и левый является женской половой железой, в которой происходит рост и созревание женских половых клеток и вырабатываются женские половые гормоны. Находится яичник в полости малого таза и прикреплен к заднему листку широкой связки матки. Яичник имеет форму сплющенного овального тела. Различают медиальные и латеральные поверхности, трубные верхние и маточный нижние концы, свободный задний и брюжечный передние края. К трубному концу яичника прикреплена одна из бахромок маточной трубы. От маточного конца яичника к матке идет собственная связка яичника. Своим брюжечным краем яичник посредством небольшой складки брюшины врождение яичника прикреплен к заднему листку широкой связки матки. В области этого края в яичник входят сосуды и нервы, поэтому его называют воротами яичника. Снаружи яичник покрыт белочной оболочкой, состоящей из соединительной ткани, высланной на поверхности кубическим эпителием. В яичнике различают два слоя вещества. Мозговое и корковое. Мозговое вещество находится в области ворот и в глубине яичника. Оно состоит из соединительной ткани, в которой проходят сосуды и нервы. Корковое вещество расположено по периферии яичника, имеет соединительно-тканную строму, содержащую фолликулы. У новорожденной девочки в каждом яичнике насчитывается несколько десятков тысяч первичных яичниковых фолликулов. Каждый такой фолликул состоит из одного слоя фолликулярных эпителиальных клеток, окружающих зачастовую яйцеклетку. У полувозрелой девушки, женщины, происходит усиленный рост части первичных фолликулов, рост и созревание находящихся в них яйцеклеток. Конец 229-й страницы. Зрелый фолликул называется визикулярным пузырчатым яичниковым фолликулом, графовым фолликулом. Он имеет форму пузырька диаметром 6-12 мм и различим невооруженным глазом. Стенка визикулярного фолликула включает слой плотной соединительной ткани, кровеносные капилляры и зернистый слой состоящий из клеток фолликулярного эпителия. Зернистые клетки растущего фолликула выполняют эндокринную роль, вырабатывают и выделяют в кровь женский половой гормон эстроген. Полость зрелого фолликула выполненная фолликулярной жидкостью. Внутри фолликула, на так называемом вентеносном холмике, находится яйцеклетка овоцит первого порядка, окруженный слоем фолликулярных вернистых клеток. Литийским венцом. Регулярно, раз в 28 дней (лунный месяц) происходит разрыв одного очередного зрелого фолликула, и током жидкости яйцеклетка выбрасывается из яичника. Этот процесс называется овуляцией. Выброшенная яйцеклетка попадает в маточную трубу, где быстро превращается в зрелую яйцеклетку, способную к оплодотворению. Конец 230 страницы. Полного развития и созревания достигает поочередно небольшая часть фолликулов и находящихся в низких клеток, а большинство из них подвергается отрезии обратному развитию. На месте лопнувшего фолликула из остатков его стенки образуется желтое тело – корпус лютеум, При этом зернистые клетки усиленно размножаются, увеличиваются в размере, и в них накапливается желтый сегмент – лютеин. Желтое тело выполняет роль железы внутренней секреции, продуцирует гормон прогестерон, Различают менструальное желтое тело и желтое тело беременности. Менструальное желтое тело образуется в том случае – когда не происходит оплодотворение циклетки. Оно функционирует около двух недель. Желтое тело беременности образуется при наступлении оплодотворения и функционирует длительное время. При атрофии желтого тела на его месте остается соединительно тканный рубец – беловатое тело. У женщин старше 45-50 лет, иногда позднее, Наступает так называемый климактерический период, климакс, во время которого изменяются деятельность яичников. Созревание фолликулов овуляция и образование желтых тел становятся нерегулярными, а затем полностью прекращаются. Одновременно прекращаются менструация Воспаление яичника «оуфорит» от греческого «оуфорон» – яичник.